Лена Хейди. Сокровище для белого дракона. Глава 1. Снегурочка. Ксения. Ну кто, если не ты, увещевала меня Марина. Эта миниатюрная, невероятно энергичная секретарша врывалась в мой кабинет, где я тихо и мирно работала бухгалтером. Да кто угодно? Вяло отбрыкивалась я. Понимала, что меня уже приперли к стенке, но все равно еще сопротивлялась. По инерции. Бойцы ВДВ или королевы Англии. Голодовщицу попросите уверенно, она с радостью согласится изобразить Снегурочку и блестяще войдет в роль. Ей всего-то надо ходить по комнате, молчать и загадочно улыбаться. «Да какая из нее Снегурочка?» сплеснула руками коллега. «Ей только бабу игу играть, сбежавшую из вытрезвителя». «Ну или дочку Ирины Павловны попроси?» отнекивалась я. «Да ты что?» – возмутилась Марина. «Колобок из нее вышел бы отличный, признаю. Но не Снегурочка же. У нас только один костюм, и он на нее не налезет. А ты идеально впишешься в образ. Да посмотри ты на себя, такая красавица!» Решительно подведя к большому зеркалу, она накинула мне на плечи длинное васильковое одеяние, расшитое нитями под серебро и отороченное белым мехом. Этот синий цвет изумительно подходит к твоим глазам, а цвет косы, пришитый к шапочке, очень даже похож на оттенок твоих волос. Ты такая миленькая синеглазая блондинка, идеальная Снегурочка же. Детишки будут в восторге. Руководитель нашей фирмы по производству пластиковых окон был тем еще затейником. Многодетный отец, он каждый новогодний праздник пытался устроить своим шестерым малышам эффектное представление. А в качестве актеров, сценаристов и костюмеров выступали мы. сотрудники его большой компании «Пластвинт». По мнению босса, так он убивал двух зайцев, дарил своим наследникам и детям сотрудников новогоднее настроение и в то же время укреплял командный дух в фирме. Тимбилдинг и все такое. Я работала здесь три года и уже знала, что детский утренник по завершении плавно перетечет в безудержный корпоратив. Ладно, сдалась я. Все равно ведь не отстанут. И то, что у меня не было никакого настроения что-либо праздновать, никого не волновало. Три дня назад умерла моя бабушка, которую я очень любила. И сейчас я старательно изображала, что со мной все хорошо. Лишь бы не разреветься прилюдно. Должна признать, что облачиться в костюм Снегурочки было гораздо проще, чем в наряд фараона в прошлом году. Тогда босс раскритиковал мое актерское мастерство, заявив, что я плохо вжилась в роль. А в позапрошлом мне пришлось изображать зайку в адском поролоновом костюме, от которого дико чесалось все тело. А у этого зайки был такой, что дети при виде меня впадали в ступор. Да и то, что этот гигантский заяц все время чешется, их сильно озадачивало. Так что костюм снегурки – это вообще ерунда. Да и роль на этот раз выдалась легкая – ходить вслед за Дедом Морозом по пятам. Им традиционно наряжался босс. Причем он делал это с таким энтузиазмом, что я диву давалась. «А я просто должна была украшать этот праздник своим присутствием». Как говорили пингвины из Мадагаскара, улыбаемся и машем. «Ничего сложного, Ксюха, ты справишься». Рука сама потянулась в карман, чтобы сжать большой кулон, оставленный мне бабулечкой в наследство. Ее квартира и все остальное досталось другим многочисленным родственникам, ее детям и внукам. А мне она распорядилась оставить именно это украшение. Я знала, что она очень сильно им дорожила. Наверное, это было самоунушением, но каждый раз, когда я прикасалась к этому предмету, на душе немного светлело. Грусть уходила, и появлялись силы жить дальше. «Не кисни, Ксю, все образуется!» – поддержала меня Марина. «Кстати, твой кавалер, Вадик, тоже будет на нашем празднике. Мы его снеговиком нарядили», – просветила она. «Он не мой кавалер», – поморщилась я. «Да ладно тебе! Ты присмотрись к нему получше! Шикарный же мужик!» «Да, он всего лишь водитель и получает немного, но красавчик же! Ему бы на обложке журналов сниматься!» «И так долго за тобой ухаживает! Цветы тебе дарят конфеты! Не мужик, а сказка!» Маринка мечтательно вздохнула. «Сердцу не прикажешь!» – мотнула я головой. «Он не мой человек, понимаешь? Бабник! Знаешь, как его моя племяшка называет? Гадик! Вот прямо в точку! Мутный тип!» Вроде всем хорош, но глаза у него неприятные, мутные какие-то. Я передернула плечами. Вадик был уверен, что я не просто отшиваю его раз за разом, а набиваю себе цену. Но надо признать, что упорство этому брюнету было не занимать. Слово «нет» он не признавал в принципе. Или воспринимал его как «да, но позже». «В свои двадцать пять тебе бы снизить планку по мужикам, Ксю», – дала мне совет подруга. «А то еще немного, и всех принцев разберут, останутся только белые кони». «Лучше конь, чем коронованный козёл», – покачала я головой. «А ещё лучше эльф или вообще дракон», – фыркнула Марина. «Ну где же их взять-то в нашей провинции? Так что спустись на землю, подруга, будь реалисткой». Кстати, девчонки на вечер конкурс запланировали, там желание загадывать надо. «Вот и загадай своё, захомутать белого дракона», – звонко рассмеялась она.